Глава 10. Казнь и бешенство Шла она недолго. Мы вышли к площадке, которая находилась прямо за церковью. Там уже была подготовлена плаха, и палач в красном капюшоне мрачно смотрел на приговорённого. Как видно, прогуляться вокруг квартала было нужно исключительно для того, чтобы собрать, с позволения сказать, массовку, которая обязательно придёт посмотреть на казнь. Между прочим, это очень странно. Я почти три месяца жил в Краспагине, и за всё это время тут никогда никого не казнили. Мага в крови не было смысла, ведь это расходный материал для того, чтобы церковники могли на них практиковаться. Преступники? Это уже более вероятно. Но всё равно, даже если причина в этом, зачем делать это так, так показательно? Тем временем Таисиана подвели к плахе, сняли с него кандалы и ошейник. Он по-прежнему двигался, как в полсне. Возможно, он смирился с судьбой и теперь молил о Арташа, чтобы всё это быстрее кончилось. Светловолосый священник в длинном синем плаще, на котором была эмблема божества людей, рука, выставленная ладонью вперёд со скреченными указательным и безымянным пальцами, стал по другую сторону Плахи, достал свиток пергамента, раскрыл его и принялся зачитывать. «Заблудшее дитя! Ты обвиняешься в неоднократном воровстве грабеже добропорядочных граждан Краспагина. Ты отсидел свой срок в тюрьме, и мы решили дать тебе второй шанс, шанс начать всё с чистого листа. И как же ты отплатил нам? Ты попытался украсть священную реликвию, чашу благочестия, более того». В попытке украсть ее ты хладнокровно убил одного из храмовников. Этому нет прощения, и приговор за это един. Смерть!» Толпа ахнула, после чего в адрес бедного ящера полетели оскорбления и угрозы. «Тебе есть что сказать в свое оправдание?» Выждав несколько секунд, спросил священник. «Я же, в отличие от остальных, пораженно молчал. Если это все правда, то этот Тайсиан получает то, что заслуживает». Если те, кто в первый раз вступил на преступный путь, ещё по закону могут относительно дёшево отделаться, вплоть до условных сроков и публичной порки, то к рецидивистам нет никакой пощады. А тут ещё такое. Попытка кражи священной реликвии с убийством. Не вязалось только одно. Зачем ему вообще всё это было надо? В любых городах Таисианы старались сильно не светиться, ибо к ним всегда было предвзятое отношение. А тут так дерзко. как будто намеренно, чтобы заставить всех жителей Краспагина возненавидеть тайсианов с удвоенной силой. В этот момент приговоренный набрал достаточно сил, чтобы прохрипеть «Нет! Хочешь ли ты что-то сказать, прежде чем тебя постигнет возмездие? Предаю себя в руки правосудия, церкви и Создателя!» Я был поражен повторно. Что, что должны были сделать с ним церковники, чтобы заставить его от от Арташа? Гонимые почти бездеи и почти отовсюду, тайсяны цеплялись за своего бога-хранителя, как за последнюю надежду. И хотя он и был преступником и убийцей, всё равно было его жаль. Я не смог сдержать слёз, и в этот момент спонтанно, неосознанно, испустил волну этой магии. Лёгкая благодать прошла по толпе, и люди, уже подготовившиеся к зрелищу, словно очнулись. Многие внезапно ощутили стыд из-за того, что они стоят здесь и, как звери, жаждут крови, Но главным было не это, а то, что приговоренный словно проснулся, как будто только что осознав, где он и что с ним сейчас сделают, он забился и сдавленно закричал. «Нет, не надо, умоляю, меня подставили, это ложь, я ничего этого не делал, пустите, пустите!» Однако один из хромовников придавил его ногой, и ящер снова захрипел. Священник повернулся к палачу и закричал. «Ну чего застыл? Давай руби!» «Так это, последнее желание приговоренного...» «Какое к чёрту последнее желание?» — взревел священник. «Привести приговор в исполнение!» «Нет!» — рыкнул палач, срывая капюшон и вплотную приближаясь к монаху. я в городе, и так из-за моей профессии презирают. Относятся хуже, чем к городскому отребью. Деньги из рук почти везде принимать отказываются. И после этого ещё и на тот свет осуждённого без последнего желания отправлять не дождётесь!» Светловолосый, явно не ожидавший такой отповеди, поддался назад, от резкого подошедшего плача. Приговорённый снова захрипел о своей невиновности. «Ну всё, хватит!» Выскочив из толпы, я кинулся к гильотине. Первого храмовника, бросившегося мне на я просто отбросил волной холода. Второй, однако, был не такой лёгкой мишенью. Трижды я на него кидался, и трижды был вынужден отступить, чтобы он не покрошил меня в капусту. Плюнув на это дело, я израсходовал немалый запас своих сил и просто заковал его в лёд. Повернувшись к третьему, Я хотел было заморозить и его, но тот внезапно поднял руку, и я ощутил, как мои силы пропадают. Вернее, пропадал контроль над ними. Магия была, но я не мог ей пользоваться. Пустота. «Да кем ты себя возомнил, ящерица?» — прошипел хромовник усиливая давление. Я упал перед ним на колени, с трудом удерживаясь от того, чтобы не расплодцаться на земле. «Дружка своего хотел спасти. но ну так смотри на то, как он умрёт. Варик!» Храмовник, ногой державший приговорённого, убрал сапог, схватил Таисиана за горло и, подняв, подошёл к подавителю и стал около него. Это было невыносимо. Таисиан бился в железной хватке своего мучителя, пытался вырваться, но его жёлтые глаза смотрели прямо на меня, и в них читалась отчаянная, неприкрытая мольба. А в следующий миг у него из груди вышел стальной клинок. Несколько секунд он хрипел, а затем его глаза потухли. Навсегда. «Ну что, справился?» — издевательски спросил подавитель, наблюдая, как соскользнуло и рухнуло на землю безжизненное тело узника. «А теперь выясним, кто же ты такой? Откуда взялся? И какую кару тебе предстоит понести за попытку помешать справедливому суду?» Второй хромомник поднял меч, однако прежде чем я успел что-то понять, на меня налетел вихрь, и в следующий момент я оказался в совершенно другом месте. Лаэрто вынужден был признать, что фрайсаш оказался прав. Когда они попытались войти в город, представившись странствующей парой, препятствий им никто чинить не стал. Внезапно он схватился за виски и сказал, «Я чувствую использование давно позабытой магии. Это точно, Дэмиан! Скорее!» Он схватил Марии за руку и потащил вперёд. Они бежали около десяти минут, пока не выбежали к церквушке. Однако пасторальные виды к ней явно не прилагались. Во дворике, куда они вышли, стояла гильотина. Возле нее светловолосый человек в длинном синем плаще ругался с другим человеком, раздетым по пояс и сжимавшим в руке красный колпак. Неподалеку от них был закованный в лед воин в доспехах. Двое освобождали его из ловушки. Еще один стоял в стороне и дрожал от холода, а у их ног лежал мертвый тайсиан. «Это ты, ящер! Он пропал!» — закричал монашек в синем плаще, поворачиваясь к воинам. осторожно освобождавшим своего товарища из ледяного плена. «Его немедленно надо найти!» «Пусть ходит!» — презрительно бросил один из них. «Он видел нашу силу, увидел, на что мы способны, но не смог нам помешать. Больше он сюда не сунется!» «Как можно так безответственно?» — начал было монах, но храмовник перебил его. «Здесь приказы отдаешь не ты, так что заглохни!» «Подчёркиваю, этот ящер сюда больше не сунется!» Тасянов тут и так не очень любят, так что ему свои же три шкуры спустят за то, что он нам лишний повод дал. Да и много чести гоняться за ящерицей. Лучше распорядись, чтобы здесь убрали». Поняв, что из этой беседы ровным счётом ничего не понятно, Марис схватила за плечо одну из уходящих женщин глубоко среднего возраста. Такие очень охотно делятся информацией с первым встречным, но вот качество её порой хромает. «Извините, уважаемая», — вежливо обратилась девушка. «Не могли бы вы рассказать, что здесь...» «Ой, дорогая, тут такое было!» Горожанка, казалось, только и ждала кого-нибудь, с кем можно поделиться впечатлениями. «Тайсиана мерзкого, честных граждан грабившего, храмовники наказнили заслуженную. Выше положили его на орудие-то, и приговор зачитали, и от бога своего мерзкого он отрекся, а потом вдруг такое, как будто свежим ветром подуло. Так хорошо стало! и Я молодость вспомнила, любовь первую вспомнила». Как дитя первый раз на руки взяла, вспомнила. А тот Тайсян вдруг заорет, как, мол, невиновный я, не губите. И в этот момент из толпы выскочил еще один ящер. Ох, развелось несносных. Честному человеку шагу ступить некуда. Да как докинется на громовников Одного шутя в сторону отбросил, другого в лед заковал. Он до сих пор оттаивает. А третьего то темы не хватило, потому как Пальхиор силу колдовскую подавлять умеет. Тут они этого преступника сами и казнили. А вот ящер, не знаю, куда и подевался. Ветер налетел какой-то непонятный, да и унес его куда подальше. Вот и все, голуб моя. Так все и было, вот тебе крест». «Спасибо, уважаемая, вы нам очень помогли», — вежливо ответила Мари. «Да, пожалуйста, завсегда», — пожала плечами женщина. кстати а знаете ли вы, что года этак два назад...» «Спасибо, нам пора», — вмешавшись, жестко сказал подошедший алаэрта беря Мари за руку и таща прочь. «То, что она описала, как волну свежего воздуха, это точно магия слёз. Уж кто-кто, а драконы её ни с чем не перепутают», сказал дракон, когда они оказались достаточно далеко от потенциально любопытных ушей. «Думаешь, он где-то неподалёку?» поинтересовалась Мари. «Уверен. Меня больше удивляет, что храмовники не стали его преследовать», заметил дракон. «Прежде такой халатности за ними не водилось». ну «Может, у них есть дела поважнее?» — ответила она. попробую ещё раз почувствовать Дэмиана. Так мы его быстрее найдём». «Хорошая идея!» — Алаэрт остановился, закрыл глаза и сконцентрировался. Несколько секунд спустя он открыл их и уверенно показал в сторону башни университета, возвышавшейся над городом. «Нам туда!» Кермол и Матика унесли Дэмиана подальше от церкви. Он ненадолго потерял сознание, что и неудивительно. Встреча с подавителем ещё никому из магов на пользу не пошла. Однако он очень быстро приходил в себя, и когда его глаза открылись, мать и понесло. «Да о чём ты только думал?» кипела она праведным негодованием, понимая, что надежда авиала на жизнь сейчас едва не погибла, причём самым бездарным образом. «Кидаться на храмовников! Да один только храмовник десятка королевских солдат стоит, даже мы, и сёстры!» Почти всегда избегали прямого столкновения с ними. Их четверо. Более чем вероятно, что среди них был подавитель. Однако мгновение спустя сестра против своей воли вынуждена была замолчать, потому что Дэмиан поднял голову и посмотрел на неё. В его глазах полыхал синий огонь. Они источали холод и ярость. «Я тебе объясню, что меня взбесило», — прошипел он. «Как только я неосознанно использовал магию слёз, Тайсян очнулся. Это значит...» что он был околдован магией крови. Церковь, которая должна оберегать других людей от магии крови, сама пользуется услугами таких магов, проклятые лицемеры». «А чего ты ожидал?» — успокаивающе, но одновременно твердо сказала матика, глядя ему в глаза. «Церковь же ловит магов крови. Ловит. И никому из них не хочется быть вечной мишенью для практики колднов-церковников. Вот представь, как начинается обычный день такого мага. Рано утром, еще даже петухи не пропели, его будят, выводят во двор, опрокидывают ведро ледяной воды. Затем, не дав даже обсохнуть, бросают на землю несколько кусков хлеба. Что успел съесть за две минуты? Молодец, что не успел, получишь на обед. Затем его ведут в тренировочный зал, где уже выстроилась очередь недоумков колдунов огня. Совершенно голову за лодыжки и запястья приковывают к стене, а колдуны-недоумки начинают на тебе практиковаться. Тебя поджаривают, метают огненные шары, и всё это время ты испытываешь крайне неприятные ощущения. А умереть ты не можешь, хотя и умоляешь всех богов, чтобы это в конце концов произошло, потому что на затылке у тебя выводят руну, не позволяющую твоей душе покинуть тело. От конец дня ты похож на кусок обгорелой плоти, живой непонятно каким чудом. После этого магу воды и целителю позволено тебя подлечить. И ни в коем случае не до конца. просто немного подлатать, чтобы ногами передвигать мог. В конце концов, тебя отводят в твою камеру, где тебе, если повезет, удастся забыться спасительным сном, что тоже маловероятно, потому как ожоги имеют неприятное свойство болеть. И сильно. А теперь представь, что тебе предложили после такой жизни простую кровать, простую еду и простой распорядок дня в обмен на несколько услуг с твоей стороны. Как бы ты поступил? «С чего ты взяла, что я в чём-то обвиняю магов?» – прошипел в ответ Дэмиан. «Коли связались с магией крови и оказались пойманными, то пусть вертятся, как хотят, для выживания. Не в этом дело, матья, не в этом!» В порыве эмоций синеглазый Тайсиан вскочил и схватил её за плечи. Если церковники заставляют магов крови учить свой молодняк защищаться от них самих, честь им и хвала за это. Но здесь они использовали магию крови для того, чтобы ввести Тайсиана на казнь, как безмозглый скот. чтобы он говорил то, что они скажут. Я не знаю, как, но я найду того, кто это подстроил, и убью его». Сестра же в этот момент очень здраво оценивала состояние Дэмиана. Находясь в таком бешенстве, человек был очень опасен для своих врагов, но не менее беззащитен он был перед теми, кому доверял. И сестра сделала то единственное, что могло и успокоить Дэмиана и заставить его начать ей доверять. Она обняла его. Когда Кермол увидел, что делает эта ведьма, его передёрнуло. В моменты таких вспышек любой, человек ли, орк или Тайсиан, эмоционально крайне уязвим. И сейчас он с бессилием смотрел, как Дэмиан медленно, но верно отвечает на её объятия. Теперь он начнёт доверять ей ещё больше. В злости орк обернулся и увидел, что неподалёку от них стоят двое. Рыжеволосая девчонка в довольно странной одежде и разодетый во всё зелёное светловолосый щёголь. Ну и чего вставились, прорычал он, желая сорвать злость хоть на ком-то. Чёрных орков не видели никогда, что ли? Давалить отсюда. "Зачем же так грубо?" ответил зеленоглазый. "Ведь мы именно вас и искали". В этот момент рыжеволосая девочка заглянула орку за плечо и неуверенно спросила: "Демьян?" "Демьян?" услышал я своё старое, почти позабытое имя. Как странно. Оно кажется таким далёким и смутным, словно последний раз ко мне по нему обращались не три дня, а три года назад. Но если меня назвали этим именем, то это значит... Маша? Я ловко вывернулся из объятий матики и подбежал к ней. Она радостно улыбнулась и обняла меня. Я ответил на её объятия, только несколько секунд спустя вспомнив, чем это может быть чревато. Но её рука держала мою, и ничего не происходило. «Твои силы изменились». прошептал я ей. «Да!» Так же шепотом ответила она, сжимая мою руку крепче. «Это прекрасно! О таком подарке я даже мечтать не смела!» «Хм!» промычал орк, осторожно хлопая меня по плечу. «Не хочу прерывать вашу радостную встречу, но похоже, что у нас серьёзные проблемы!» Обернувшись, я увидел, что матика и светловолосый парень в зелёном камзоле волками смотрят друг на друга, готовые в любой момент вцепиться друг к другу в глотки. «А в чём дело?» спросил я, бесстрашно становясь между ними. «А ты спроси у него», дрожащим от гнева голосом сказала Матика, поднимая трясущуюся руку и указывая на оппонента. «Спроси, что здесь делает дракон, который в прошлый твой визит в Авиал едва не сделал тебя безвольным рабом без эмоций и желаний?» После этих слов дракон понял, что его шансы примкнуть к отряду Дэмиана стремятся к нулю. К нему сумела присоединиться молчаливая сестра, к тому же откуда-то знающие, кто он такой. И это было очень плохо. Всё было против него. Глаза Дэмиана наполнились ужасом, и он отступил на два шага назад. Лицо черного орка приняло зверский оскал. Он схватился за своё оружие. На кончиках пальцев сестры бегали молнии, и было яснее ясного, что ей нужен был лишь повод, чтобы их использовать. Лишь Мари беспомощно глядела то на них, то на дракона, не зная, что сказать. «Можно подумать!» — осторожно ответил алаэрта сестры не делали с тобой ничего подобного. Я не знаю, каким образом в твоём отряде оказалась молчаливая сестра. — Да поуказывай мне ещё, кого брать в отряд, а кого нет! — прорычал он в ответ. В его руках начал формироваться ледяной шест. Это при том, что воды рядом не было. Он тянул воду прямо из воздуха, и шест начинал светиться. Это было очень плохо, только драки в Краспагине нам не хватало. но с твоей стороны было бы разумно вспомнить, что они сделали с тобой». Дракон заставил себя продолжить, с огромным трудом проглотив его унизительный выкрик. «Злое эго сделало тебя рабом своих желаний. Да знаешь ли ты, какая огромная честь для обычного человека принять слезу дракона. А даже если тебе наплевать на это, подумай, что стало бы с твоим миром, попади ты туда, отягощенный злым эгом». Дэмиен прекратил концентрировать свою силу и, казалось, задумался. Слава белому дракону! Ему удалось достучаться до его разума. С минуту мы стояли неподвижно. Наконец он сказал. «Так, ну хватит! С насколку это не решить! Мари!» — сказал он. «Вы с ним вдвоём, или есть ещё кто-то?» «Есть!» — ответила Мари. «Тайсиан! Прайсаж! Он должен был пробраться в Краспагин через стоки под городом!» «Через стоки!» — проговорил Дэмиан. Тогда, вероятно, он окажется в убежище. Кто-нибудь знает, где оно?» «Я знаю», — хмуро сказала матика. «Мы выяснили, где оно, когда следили за твоим другом в прошлый раз. Ну, в общем, ты понял». «Отлично. Вы трое идите и найдите его», — кивнул он на дракона, орка и сестру. «Я же должен, наконец, оказаться в университете. Мари пойдёт со мной. Когда найдёте этого фрайсаша, ведите его в гостиницу, где мы остановились, и ждите нас там. тогда Его глаза сверкнули. «Мы решим, что с тобой делать, Аллаэрта».